Глава 13. Когда Алекс открыла глаза, крыса была прямо перед ней, в нескольких сантиметрах от ее лица. Так близко, что показалась ей в два-три раза больше, чем на самом деле. Алекс завопила, крыса поспешно юркнула обратно в корзину, а потом снова перебралась по веревке к клетке и оставалась наверху довольно долго, колеблясь между опасением и любопытством и принюхиваясь. Очевидно, чтобы оценить степень возможной опасности, а также интересы объекта исследования. Алекс кричал на нее, пытаясь прогнать, но крыса не обращала на это внимания и продолжала сидеть неподвижно, слегка наклонив голову и пристально глядя на пленницу. Алекс вне себя от страха и отвращения смотрела на этот розовый нос, блестящие глазки, длинные белые усы, густую шерсть и голый хвост, казавшийся нескончаемым. Она с трудом перевела дыхание, она уже настолько обессилила, что не могла много кричать, чтобы напугать крысу, и вскоре замолчала, после чего они обе еще долго смотрели друг на друга. Все это время крыса находилась сантиметров сорока от нее, потом она осторожно вернулась обратно в корзину и принялась грызть корм, время от времени поглядывая на Алекс. Иногда она, непонятно по какой причине, неожиданно вздрагивала и шарахалась в сторону словно желая спрятаться, но быстро успокаивалась, убеждаясь в том, что ничто ей не грозит, и снова возвращалась к еде. Кажется, она была голодна. Это была взрослая крыса. Примерно 30 сантиметров в длину Алекс забилась в клетки, как можно дальше от огромного грызуна. Она смотрела на крысу так пристально, словно, надеясь одной силой взгляда, удержать ее на расстоянии. Крыса доела корм, Но после не сразу поднялась по веревке. Она приблизилась к Алекс. На этот раз та даже не закричала. Лишь закрыла глаза и заплакала, не поднимая век. Когда она, наконец, открыла глаза, крыса исчезла. Отец от Террарье. Как же он ее нашел? Если бы Алекс соображала хоть немного лучше, она, возможно, и нашла бы ответ на этот вопрос. Но сейчас ее мысли были... Смутными и застывшими, словно выцветшие старые фотографии. Никакого движения. Да и потом, разве это в нынешней ситуации, так уж важно? Нужно попробовать как-то договориться с ним, выдумать правдоподобную историю, чтобы он наконец выпустил ее из этой клетки. Дальше мысли начинали путаться. Алекс всеми силами пыталась сосредоточиться, но так и не смогла подхватить ускользающую нить размышлений. Перед ней появилась Вторая крыса, еще больше, первой, возможно, вожак. Шерсть у него была гораздо темнее, чем у других. Он подобрался к ней не по той веревке, которая была привязана корзина, а по той, на которой держалась ее клетка. И теперь оказался прямо над головой, Алекс. В отличие от своего предшественника, он не собирался убегать, даже несмотря на окрики. Быстро перебирая лапками, он спустился по веревке на крышку клетки. Когда передние лапки коснулись крышки, Алекс ощутила его запах. Это был поистине огромный грызун, плотный с блестящей шерстью, с очень длинными и густыми усами и черными глазками-бусинами. Хвост у него такой длинный, что на мгновение проскользнув в щель, между досками он коснулся плеча Алекс. Не удержавшись, она в ужасе завопила. Грызун без всякого испуга повернулся к ней и начал неторопливо расхаживать туда-сюда, по верхним доскам. Время от времени он останавливался, замирал, потом снова двигался с места, словно выполняя норму ходьбы. Олег следил за ним глазами, вне себя от страха и отвращения. Она задыхалась, сердце билось неровно, с перебоями. «Его привлекает мой запах», — подумала она. «От меня воняет грязью, мочой и, и рвотой. Ему нравится этот запах. Падали». Грызун встал на задние лапки и, подняв ему мордочку, вверх зашевелил сами. Алекс невольно подняла глаза и посмотрела в том же направлении. Две другие крысы, в свою очередь, начали спускаться по удерживающей клетку веревки.